«Значит, вы уверены, что это не самоубийство?» — уточнил Евгений, буквально ощутив, как внутри него словно распрямилась сжатая во много раз пружина. Сразу стало легче дышать. «На 200 процентов!» — кивнул судмедэксперт. «Во-первых, под ногтями девочки я обнаружил частички кожи и бетонную крошку, а на руках и подбородке, как я уже упоминал, порезы и синяки». Это говорит о том, что она боролась с убийцей и цеплялась за перила балкона. Евгений лично осматривал балкон того недостроенного дома, вернее, общую лоджию, ведущую на черную лестницу. Никто не видел, как Елена упала. Ее обнаружил сторож, присматривавший за стройкой. Он и вызвал полицию и скорую, работником которой оставалось лишь констатировать смерть. Как девушка попала за забор, осталось невыясненным, но, насколько понял Евгений из рапорта дознавателя, сделать это было не так уж и сложно. Ведь охранялась стройка только со стороны ворот, а в заборе ушлые подростки давным-давно проделали дыры и шастали туда-сюда. Кроме того, продолжал судмедэксперт, одежда жертвы порвана в нескольких местах. Это могло произойти при падении. Не могло. Поверьте моему опыту. Если она боролась, то почему не кричала, не звала на помощь? Чего не знаю, того не знаю. Установить это ваша задача, не моя. Но могу предположить, что ее просто не услышали. Да, ведь я не сказал вам самого главного. Прежде чем жертва оказалась внизу, ей нанесли сильный, но не смертельный удар по затылку тупым предметом. «Как вы это определили? Ведь ее голова находилась не в лучшем состоянии, вы правы!» Закончил предложение прокурора-эксперт. Однако упала она лицом вперед, а рана от удара была, как я уже упомянул, на затылке, за ухом. Обычно так бьют, чтобы лишить человека сознания, но не навредить фатально. Кровь в ранке успела свернуться... «Очевидно, что ее нанесли примерно за полтора часа до момента наступления смерти». «Ну, не стану утомлять вас подробностями. Они делу не помогут». «Но вы сказали, что жертва цеплялась за перила», — напомнил прокурор. «Видимо, перед гибелью она пришла в себя. В любом случае, девушка находилась не в том состоянии, чтобы оказать убийце сколько-нибудь серьезное сопротивление». Кожи из-под ногтей достаточно для анализа ДНК? Вполне, но пока нам не с чем ее сравнить. Тащите подозреваемого, проверим.